— У меня нет при себе таких денег. — Но я думаю, господин Сюч согласится принять от вас и чек, — спросил Шалгу. — А в банке он получит потом по нему деньги. — Но у меня нет с собой чековой книжки, — сказал Хубер. — Ну надо же! — воскликнул Шалгу. — Совсем позабыл о вашей чековой книжке. А ведь специально затем и шел, чтобы отдать ее вам. Он вынул из кармана конверт и передал Хуберу. — Пожалуйста. — Спасибо, — поблагодарил Хубер. Тибор Сюч, совершенно сбитый с толку, тупо уставился на Хубера. — Это и есть ваш друг — кивнул он в сторону шалгу. — А чему вы удивляетесь? Вы же сами сказали, что мы должны петь в унисон. — Подлый предатель! — задохнувшись от злобы, прошипел Тибор Сюч. — Они оба агенты Меннеля, — спокойно сказал Хубер, показав на Тибора и Беату. — Он с прошлого года, а мадемуазель уже три года. Кстати, и жених ее тоже а в этих пуговичках кадры микроплёнки. — Здорово вы меня провели, господин Сюч! — с наигранной укоризной проговорил Шалгу. — А ведь я верил вам. — Ну что ж, тогда следуйте за лейтенантом Фельмери, дети мои. — А ты, дружок, — обратился он к Фельмере, — захвати с собой и эти игрушечки. Когда Шалго и Хубер остались вдвоем, Хубер с обидой сказал, — Вы по-прежнему не доверяете мне. — А вы имеете в виду микрофон? — Так ведь этой мудрой предусмотрительностью вы обязаны своей жизнью. «До свидания!» «До свидания!» И Хубер проводил Оскара Шалго на веранду. «Еще минутку, господин Шалго. Вы уже знаете, кто убил Виктора Меннери, не так ли?» Шалго вынул сигару изо рта. В глазах его светилась улыбка. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Ни сокровенного, что не сделалось бы известным, Евангелие от Луки, глава восьмая, стих семнадцатый, сказал он, спускаясь по ступенькам террасы. Хубер долго с удивлением смотрел ему вслед и не заметил, как за его спиной в гостиную вошла Бланка. Увидев ее, он медленно приблизился к ней и крепко взял за руку. Больно тихо вскрикнула Бланка. «Отпусти — Отпусти! Хубер отпустил руку. «Уезжай — Уезжай! — прошептала она. — Я даю тебе добрый совет. Уезжай, пока не поздно. Хубер отошел на шаг. — Это угроза? Или действительно только совет? — Совет. Бланка повернулась, подошла к двери и посмотрела в сад. — Виктору Меннелю ты советовала то же самое? — Да, то же самое, — ответила Бланка, не оборачиваясь. Она не хотела встречаться с ним взглядом. То же самое. Но он не послушал моего совета. Хубер закурил сигару. — Ну, а если я не последую твоему совету, меня тоже прикончат? — спросил он холодным, бесстрастным тоном. — Не переиначивай мои слова, — устало проговорила Бланка. «Я не переиначиваю», — Хубер приблизился вплотную к ней, но потом, словно передумав, отошел, сел на кушетку и неожиданно спросил, кто убил Виктора и почему. Бланка нервно покрутила на пальце кольцо с крупным топазом, лицо ее было бледно. «Если бы я даже и знал это, то все равно не сказала бы тебе». — Ну, мне-то как раз ты можешь сказать.